Глава вторая. На подходе к пещере, где остались Улкин с Агдеевым, я услышал беспокойное, но негромкое ржание огонька. Конь, скрытый от моих глаз каменной стеной впадины, волновался. Что-то беспокоило его. Это было неспроста. В первое мгновение я решил, что где-то поблизости рыщут чужие, чтобы он почувствовал кого-то еще, приближавшегося к нашей стоянке, совершенно незаметно. Тогда я замер, прислушался, стискивая рукоятку и цевье своего зеленого ока. Спустя полсекунды я сообразил, что к чему. Неужели что-то не так в пещере? Да, Карим действительно оказался совершенно не тем человеком, за кого он себя выдавал. Теперь это было мне совершенно очевидно. А главное, у меня есть доказательства против него. Если старый горец сайдарбек мог оказаться лишь проводником, то Карим явно как-то связан с Абади и пакистанской разведкой. Сложно было сказать, как именно, но сомнений у меня больше не оставалось. Версия о том, что он человек того самого Тарика Хана, о котором мне рассказывал Скандаров, тоже казалась мне вполне возможной. И все же утверждать наверняка было нельзя. Лучше допросить самого Карима. К слову, камни-маяки я спрятал там же, где они лежали. Взял с собой лишь один — тот, что разбил. Об остальных собирался сообщить Мартынову, когда не вернуться завтра к полудню. Если даже наряд не сможет забрать оставшиеся камни, сейчас у меня был еще сломанный передатчик, которого тоже хватит для доказательства вины Карима. Что касается самого Карима, я твердо решил допросить его, Однако Чуйка подсказывала мне, что план этот не так-то просто будет осуществить. В пещере явно что-то происходило. Я очень тихо подошел ближе. Сел у кустов можжевельника так, что меня не было видно изнутри, прислушался. Ясно уловил внутри пещеры звуки какого-то копошения, голоса, суету, звуки борьбы. Затвор передергивать мне было не нужно. Патрон уже покоился в патроннике, я просто медленно и тихо снял оружие с предохранителя, а потом поспешил внутрь. На Васю Уткина я наткнулся сразу же. Уткин без чувств лежал у входа, ровно там, где я его и оставил. Сложно было понять сейчас, жив ли пограничник. Я вырвался про себя матом, когда увидел, что же происходит в глубине пещеры. Там были Сагдив и Карим. «Руки! Отпусти его!» — крикнул я, наставив на Карим автомат. Пограничник с предполагаемым диверсантом боролись. Мои глаза, натренированные густыми сумерками, различили в тусклом свете коптилки их силуэты. Карим полулежал, прижавшись спиной к дальней стене. Он схватил Сагдиева, лежавшего на нем. Оба они боролись за нож. Карим наставил острие своего, неведомо как оказавшегося у него охотничьего ножа, Сагдиеву к груди. Пограничник, в свою очередь, держался за руки Карима, стараясь не дать ножу вонзиться себе между ребер и одновременно оторвать вторую руку врага, вцепившуюся в одежду от кителя. «Саша!» — протянул сквозь зубы Сагдиев. Он «молчи!» — прошипел Карим, а потом резким движением вцепился в волосы Сагдиеву и хлопнул его в голову о стену. Пограничник обмяк, повис в руках незнакомца, словно кукла. Тот немедленно приставил лезвие ножа к его горлу. — Ты быстро, — проговорил Карим холодно. — Я думал, что растяну удовольствие, что убью этого мальчишку медленно. Глаза Карима снова по-звериному блеснули. Он докончил. — Что ж... — Жаль, ты не дал мне лишней минутки. Я, стоя согнувшись в туннеле пещеры, держал Карима на мушке. От моей пули неизвестного врага могло защитить только тело несчастного Сагдиева. Я метнул взгляд в Идарбека. Старик испуганно вжался в стену. Глаза его казались закрытыми, но я знал, он наблюдал за Каримом, наблюдал и боялся. Страх будто бы сковал старика по рукам и ногам, не давал ему шанса предпринять ничего, чтобы помешать Кариму. Хотя, возможно, по какой-то причине старик и не собирался мешать ему. Я склонялся ко второму варианту. Старый горец знает, кто он такой, — подумал я. Знает, а потому не рискует и пальцем пошевелить. Понимает, этот Карим может легко отрезать ему палец, если не хуже. — Значит, ты нашел мой маленький клад? — спросил Карим. Голос его изменился. Если раньше он звучал наивно и простодушно, то теперь стал хрипловатым, шипящим и язвительным, как у коварного змея. Я не ответил на вопрос Карима, тот хмыкнул. — Проницательный мальчишка, — проговорил он. Я сразу понял, что ты о чем-то догадываешься. Ну что ж, тебе же хуже. Карим, словно безумный, показал мне в улыбке свои зубы. В желтоватом свете коптилки они почудились мне неестественными, словно бы звериными. Карим, товарищем, конец, пограничник, — протянул Карим тихо. — Но ты еще можешь спастись. — Опусти автомат на землю и уходи. Тогда, возможно, ты выживешь. — А иначе что? — хмыкнул я в ответ Кариму. Улыбка тотчас же, как ветром, сдула с лица этого человека. Он нахмурился, глянул на меня волком. Карим явно упивался тем, что его боятся. Наслаждался чувством, что испытывали перед ним его враги. Наслаждался страхом, который он им внушал. Я видел это в его глазах. Я понял это по его реакции. Еще понял, что то обстоятельство, что я не испытываю страха перед ним, несколько пошатнула его решимость. Он просто не ожидал, что я поведу себя так. Это было хорошо. — Значит, смелый, да? — голос Карима погрубел. — Думаешь, справиться со мной, не так ли? Я молчал. — Уходи! — резко бросил Карим. — Иначе я убью его на твоих глазах. «Ты можешь попробовать», — не дрогнул мой голос. «Даже можешь убить его, но тогда и сам сдохнешь. Я тебя пулями нафарширую». Карим на миг округлил глаза, потом дело на зловеще захихикал. «Раз-то ты никогда не видел, как я убиваю». Он подтянулся где его выше, натянул ему на шея и лезвием ножа. «Мало какая душа устоит перед этим зрелищем». Я убивал много советских солдат, мальчик, и при виде их смерти даже самые стойкие духом офицера просили пощады, чтобы только избежать той же участи. — Убивать — дело нехитрое, — возразил я, — а вот умирать... Я вот готов, если надо, а ты... Карим мерзковато скривил губы, приподнял подбородок, оценивающе и мне в лицо. Кем бы ни был этот человек, Он показался мне ненормальным. Он мог быть солдатом по профессии, но не по сути. В его речи, в его интонациях, в его действиях видел я признаки какой-то укоренившейся в его душе психопатии. Он любил убивать, но не был сам готов к смерти. И хотя оценить его я мог лишь поверхностно, решил рискнуть. Рискнуть и пойти на хитрость на хитрость, призванную в том числе спасти самого Сагдиева. Что бы я ни говорил, обречь на смерть товарища я не желал. — Если готов, убей его, — проговорил я тихо. Карим крепче стиснул рукоять ножа. — Ты сомневаешься, мальчишка? — Сомневаешься, что я его порежу? — Порежь, — я кивнул автоматом. — Дай мне пристрелить тебя с чистой совестью. Карим рассмеялся. Да, протянул бы он и хотел что-то сказать, но я его перебил. Чего ржешь? Будешь медлить, мой товарищ, которого ты оглушил он тем камнем, придет в себя. Лицо Карима снова изменило выражение. На нем отразилась гримаса бессильной злобы. Он оскалился снова, неприятно скривил при этом губы, сузел глаза. Ты думал, я решу, что он мертв? Кивнул я на Уткина. Но ты бы не успел убить его и одновременно кинуться на Сагдеева. Я вновь усмехнулся и добавил. Кроме того, ты плохо знаешь, Вася Уткина. Таким камешком его не зашибешь. Карим выдохнул. Это не так просто, как кажешься на первый взгляд, советский пограничник. Я слишком часто такое слышу. Уже начинают надоедать. И тем не менее. Карим посерьезнел. — Мы, по всей видимости, находимся... — Как это сказать по-русски? — Я неплохо владею твоим языком, но все же... — В ситуации, да. Карим кивнул. — Что же нам делать? — припловато спросил он. — Ты хочешь жить, — сказал я. — Понимаешь, что твоя задача расставить маяки в труднопроходимых горах провалилась. Кому бы ты не протаптывал путь, тебе не повезло, ты наткнулся на нас. Карим сплюнул. Сплюнул не по-киргизски через левое плечо, как раньше. Сплюнул он совершенно по-простому, в сторону. Потом вновь оскалился. Тогда я сказал ему. «Если ты убьешь моего товарища, немедленно умрешь. Как только остальные придут в себя, умрешь. Но у тебя есть шанс выйти живым». «Да? И как же?» — кивнул Карим вопросительно. «Неужели ты меня отпустишь?» — Да, если ты сможешь убить меня ножом. Карим помрачнел, бросил взгляд на Айдарбека, наблюдавшего за нами. — Нет, твоего проводника ты взять с собой не сможешь, — предвосхитил я его вопрос. — Знаю, он тебе нужен, чтобы спуститься с гор, но ты просто не успеешь. Выбор прост — либо смерть, либо шанс выжить. Что ты выбираешь? Карим потянулся за автоматом Сагдеева. Неуклюже поднял его одной рукой и направил на меня. Проговорил ледяным тоном убийцы. «Убить тебя ножом, говоришь? Тогда давай выйдем на улицу!» Мы стояли на пограничной тропе и держали друг друга на мушке. Что ж, я смог вынудить Карима освободить яса. Теперь придется импровизировать. Сумерки сгустились еще сильнее. Солнце скрылось за горизонтом и окрасило тусклым кроваво-красным заревом далекие заслонившие его облака. Ветер, казалось, стал дуть сильнее. Холодный по-афгански зло он пробирал даже сквозь бушлат. Отступать было некуда. С одной стороны скала, с другой — глубокая пропасть, а перед лицом враг. Хорошо, что я не собирался отступать. Карим твердо держал автомат. — Значит, я должен убить тебя ножом. Ты намекаешь на честный бой или останешься с автоматом? А ты умеешь играть честно знаешь, как мой Рамс нам. позывной, прозвище. — Позывной? — подумал я. — Он действительно солдат. Значит, я должен взять его живым. — Канджар! — сказал Карим, не дожидаясь моего ответа. — Нож, если говорить на твоем языке, знаешь почему? потому что я привык убивать врагов ножом. Зря ты делишься такими вещами. Недобро улыбнулся я, решив поддразнить Карима. Можем же вычислить? Карим тоже показал в улыбке свои беловатые в сумерках зубы. — Не вычислишь, если умрешь. — Ну так что? Не поддался я на провокацию. На ножах? — Бросай оружие, советский пограничник. Я потом за тобой. — Хреново, когда недооцениваешь противника! — покачал я головой, стискивая свой ока. — Когда считаешь его дураком? Карим ничего не ответил. — Думаешь, я стану бросать оружие? — спросил тогда я. — Но я же согласился на твои условия! — кивнул мне Карим. — Отпустил твоего товарища? — Потому что был приперт к стенке. По правде говоря, ты все еще приперт к ней. Карим не ответил, только нервно потоптался на месте, держа оружие наготове. Он был не уверен. Я видел это по его взгляду. Карим явно не привык встречать такое упорное психологическое сопротивление со стороны молодого с виду солдата. Не привык, а потому медлил, чувствовал подвох, но не мог понять, где он. Это было мне на руку. Время у тебя выходит, продолжил я. Скоро пограничники придут с себя. — Возможно, твой друг Киргиз, который явно пошел с тобой в горы из-под палки, уже приводит их в чувство. Карим нахмурился. Нахальная маска, с которой он рассказывал мне своем позывном и провоцировал выкинуть автомат, без остатка сошла с его лица. В глазах осталось сверкать только нервная злоба. — И тогда тебя пристрелят, как собаку, — закончил я. — Шайтан. — протянул Карим. — Ты решил солгать мне, потянуть время? — Нет, я решил взять тебя живым, — подумал я. — Нет, у тебя действительно есть шанс убить меня и уйти, — ответил я Кариму. — Все честно, я привык держать слово. — Тогда считаем до трех и бросаем вместе, — предложил Карим, нервно стискивая автомат. — А давай. Карим выдохнул, стал считать. Раз... — Два, — быстро ответил я, не дав ему времени подумать. — Три, — докончил он. Никто не выбросил оружие. Мы так и остались стоять на горной тропе, держа друг друга на мушках. Время тик-так, — напомнил я и сделал самую мерзкую улыбку, какую только мог. Карим помрачнел еще сильнее, сделался угрюмом, словно пенек. — Раз, — сказал он низким и хрипловатым от волнения голосом. — Два. «Три. Мы синхронно отбросили автоматы к скале под тропу. Карим тут же выхватил нож и бросился на меня в надежде, что я не успею среагировать. Мой штык-нож оказался у меня в руке быстрее, чем он мог подумать. Однако и Ханжар, как он себя называл, тоже был скор. Вместо того, чтобы напасть, он замешкался. В боевой стойке, держа нож в согнутой руке, замер передо мной, я перед ним». Мы стали топтаться на узком серпантине, выжидая удачного момента, чтобы напасть. Карим время от времени пытался атаковать. Делал ложные выпады. Наносил удары своим охотничьим ножом по воздуху. Пытался прощупать мою оборону таким образом. Понять, как я отреагирую. Я спокойно уклонялся. Уходил на шаг назад, если надо. Но стоило отдать должное Кариму. Момент для контратаки выявить было непросто. Передо мной явно стоял профессионал. Наконец он решился и кинулся, низко опустив руку с ножом. Опустив так, чтобы я не заметил удара. Я заметил. Вцепился ему в руку, метя ножом в шею. Карим успел защититься предплечьем. Острие моего штык-ножа застыло у него перед лицом. Он напрягся, стал бы примлять руку в локте так, чтобы отклонить мой нож. Чтобы моя рука соскользнула по его рукаву. Тем самым... Он мог бы получить возможность перехватить ее, попытаться меня обезоружить. Я пошел у него на поводу. Намеренно надавил так, чтобы рука и правда заскользила. Карим оскалился в злобной улыбке, даже зарычал. От натуги подался ближе ко мне. Это был тот самый момент, чтобы контратаковать. Не теряя времени, я ударил его головой в лицо так, что потерял панаму. Щелкнуло... Карим замычал от боли и зажмурился. Вооруженная рука Карима ослабла. Я вцепился в нее крепче, выкрутил. Нож выскользнул из пальцев моего врага. Упал на тропу, звякнув о камне. В следующий момент Карим извернулся, схватил меня за одежду и с воплем ударил коленом, цели в пах. Я успел подставить ему бедро, защитился от удара. Так мы и сцепились, балансируя едва ли не над пропастью. Карим пытался высвободить руку и одновременно удерживал мою с ножом. Однако получалось у него не шибко удачно. Нас заклинило в клинче. Внезапно мой враг подался вперед, уперся головой и плечом мне чуть пониже шеи и просто стал переть на меня, подталкивая к пропасти. В таком неудобном положении я не мог сильно выкручивать ему руку. Тогда я принял решение отбросить нож и вцепиться в одежду Кариму. Карим был старше моего нынешнего тела, а еще тяжелее. Бодаться с ним мне совсем не с руки, а использовать привычную мне резкую взрывную силу моих хлестких молодых мышц я сейчас не мог. Цепившись ему в рукав, я повернул торс, уперся левой в землю посильнее, правой попытался просунуть ему между ног, чтобы подставить подножку и рвануть изо всех сил, лишить равновесия и свалить, наконец, с ног. То, что произошло дальше, совершенно не входило в мои ближайшие планы. Из пещеры выбрался человек. Его черная в сумерках тень выпрямилась, человек вскинул оружие. Я посмотрел на него поверх плеча Карима, все порушив на меня. Смотрел и понимал, кто еще появился на тропе. Это был Вася Уткин. Щелчок предохранителя его автомата показался мне прозвучавшим гораздо громче любого другого звука. Громче воя ветра, громче шума пянджи и даже хриплого, прерывистого дыхания Карима. «Нет, стой!» — крикнул я. «У меня все под контролем!» Вася выстрелил. Короткая очередь, словно гром среди ясного неба, и правда затмила своим грохотом остальные звуки окружающей действительности и природы. Карим вздрогнул, резко прекратил напор и выгнулся дугой. На лице его отразилась гримаса чудовищной боли. Время будто бы остановилось. «Чуть — Чуть-чуть не успел, — протянул Карим тихо. А потом его подвели ноги. Карим принялся окрениться направо к пропасти, вцепился мне в одежду и повлек за собой. «Сошку — Сошку! — крикнул Вася, видя, что мы падаем. Последние перед падением момент я успел заметить, как Уткин откинул автомат и бросился к нам, а в следующую секунду мы с Каримом сорвались в пропасть.